Глава одиннадцатая. Свистящая мелодия мягко плыла сквозь лесную тьму, и я замерла на секунду, чтобы прислушаться к ней и убедиться в том, что мне это не почудилось. Звук раздавался по левую руку от меня. Где-то впереди и бойкий, и навязчивый мотив напоминал мне игру на скрипке нашего соседа снизу, мистера Усаливана. В многоквартирном доме были такие тонкие полы и стены, что мы слышали буквально всё. Меня сильно раздражало, что мистер Русалеван практиковался поздно вечером, и виски сильно портило его игру, но теперь я даже почти скучала по ней. Свист завлёк меня глубже в лес, словно притягивая к себе. Не знаю, что сейчас пульсировало в моей крови, вино или магия, но это странное ощущение придавало мне решимости, и я чувствовала себя готовой ко всему. Под моими ботинками хрустнули ветки, и свист оборвался. Кто здесь? Надрывно прошептала я. Ответом мне послужил шум шагов, намного более тяжёлых, чем мои. Сердце бешено колотилось в груди, но больше от нетерпеливого ожидания, чем от страха. "Эй!" позвала я, но никто не откликнулся. "Дэнан, матхэр, дунин ар", заплетающимся языком пробормотала я, даже не уверенная в том, что правильно воспроизвела слова заклинания. Ничего не произошло. В лесу стояла кромешная тьма. Кроны деревьев не пропускали лунный свет, и казалось, будто это совершенно другой мир, не тот, в котором мы были на мерцающей серебром поляне. Неизвестный просвестил одну низкую ноту, но сложно было понять, близко он или далеко. Я выругалась и сосредоточилась на трепете в моей груди и снова попыталась наколдовать свет. Динан, матхр, дунин ар. Между большим и указательным пальцами вспыхнула ослепительная белая сфера, но тут же померкла. Если честно, меня удивило, что заклинание сработало. Я совсем этого не ожидала. Свист и хохот подлеска оборвался. Я подняла взгляд и сморгнула пятно перед глазами. Низкий голос расколол тишину. Привет, Фрэнсис. Я невольно ахнула и вскрикнула, отшатнулась и больно ударилась лодыжкой о камень. Боль пронзила ногу. Я снова выругалась и заставила себя выпрямиться. Среди деревьев стоял молодой парень, примерно мой ровесник и до боли знакомый, крепко сбитый, с широкими плечами и крупными мышцами. Светло-каштановые кудри обрамляли голову, а под глазами лежали тёмно-фиолетовые тени, заметные даже в полумраке лесной чащи. Это он. Он. Он. Эхо взносилось в моём сознании. Он отступил на пару шагов, подняв ладони перед собой и произнёс с сильным, певучим ирландским акцентом: "Извини, не хотел тебя напугать". "Меня не испугалось". Он приподнял фонарь, чтобы осветить своё лицо, твёрдую челюсть, как у греческой статуи, и нервный нос, который наверняка не раз пытались сломать. Признаться, меня и само подмывало ему врезать после того, как он едва не довёл меня до сердечного приступа. "Это он". Он ухмыльнулся. «Хорошо. Извини, просто иначе нам с тобой не поговорить». Жизнь научила меня не доверять шарлатанам и парням, которые ухмыляются без причины. Он шагнул вперёд, а я — назад. Он вытянул руку. Тогда я подошла её пожать. Привыкла вести себя вежливо. Рука оказалась неожиданно тёплой и твёрдой. «Я — Финн Дарси», — представился он, улыбаясь одним уголком губ. «Мы уже встречались». Антутила я констатирую факт, он кивнул. Ага, интересно было вспомнить-то или нет. Ты приходил к нам в квартиру, растерянно произнесла я. А теперь ты здесь. Почему? Мы с Ильёмом работали вместе, сказал он, будто это что-то объясняло. Я помню, ты однажды привёл его домой пьяным. Уильям не всегда знал, когда остановиться. Я сделала глубокий вдох. Да, понимаю. Это ты подкладывал мне записки. Ага. Он провёл ладонью по непослушным кудрям и опустил взгляд на тёмный лесной ковёр. Ты меня извини, просто понимаешь, такого как я ни за что не пустили бы в эту твою престижную академию. Либо он пытался меня поддразнить, либо, так казалось из-за его мелодичного акцента. Как же ты в неё проникал? Пробирался как вор, взламывал замки. Всё гениальное просто. Моя растерянность уступила место раздражению. Почему бы не встретиться со мной у меня в комнате, зачем тащиться в парк? Не хотел случайно столкнуться с твоими соседками. Извини, но к чему это всё? Все эти записки? Фин сунул руки в карманы своих грубых рабочих штанов, принимая самый беззаботный вид. Где-то месяц назад ты забрела ко мне в голову в окровавленной белой блузке и ножницами в руке. Я узнал тебя. Вспомнил по той ночи прошлой зимой и подумал, что тебе может пригодиться моя помощь. Я не удержалась и шагнула ближе. Ты тоже видел эти сны? Я странник, и мне должно быть ясно, что это значит. Ветер усилился, поднимая осенние листья, и моя юбка запуталась между ногами. Иными словами, щулой. Я странствую по чужим снам. Щулой ирландское слово с тем же значением. Путник странник Снам, казалось бы, после всех открытий этого месяца не следовало удивляться тому, что кто-то может проникнуть мне в голову. Мы с Уиллимом были друзьями, и мне жаль, что я не сумела его спасти, добавил Фин. Выражение его лица казалось открытым и искренним, и я поверила ему, вопреки здравому смыслу. Я хочу отомстить за него и долго ждала, чтобы мне кто-нибудь помог. Призналась я, и на последних словах мой голос дрогнул. Финн склонил голову на бок. «Уильям все отдал бы, чтобы тебя защитить, и я подумал, что теперь кто-то должен сделать это за него. Я не найду покоя, если не узнаю, кто отнял жизнь моего брата». У меня в голове эта фраза звучала не так драматично, и я поморщилась от того, какой кошмарной она вышла вслух. Финн печально вздохнул. Он явно не мог со мной согласиться. "Думаешь, Уильям хотел бы сделать из тебя рыцаря-мстителя?" сказал он с усмешкой, чем лишь подогрел моё упрямство. "Он бы не хотел, чтобы его убийца остался безнаказанным," отрезала я. "Что ж, тогда хотя бы позволь предложить тебе мою защиту." Я вскинула подбородок и холодно произнесла: "Я намерена добиться такого могущества, что помощь мне не понадобится." Финн широко улыбнулся, словно из гордости за меня, и этим так сильно напомнил мне Уильяма, что я отшатнулась. «Может, и тут я бы оказался полезен», — сказал он. «В конце концов, ни к чему спешить». Глава у меня кружилась от обилия новой информации, а может, и просто от вина. Уильям тоже владел магией. Для меня это был важный вопрос. Обидно понимать, что твой брат вел целую тайную жизнь, о которой ты и не подозревала. Если он знал о магии и ничего мне не рассказывал, я не могла не сердиться на него. Я часто шутила, что он совершенно не умеет хранить тайны, но очевидно, ошибалась. От этого меня разбирала тошнотворная ярость. Нет, магии в нём не было ни капли. Он работал обычным мальчиком на побегушках. Очень жаль. Уильям заслуживал большего. Он был потрясающим человеком, и волшебные силы по праву должны были принадлежать ему. Я видел вашу небольшую компанию Радоу Зулфин. Заклинание вам едва удавалось. А я научил бы тебя большему, чем жалкие искры света, научил бы пользоваться той книгой. Если хочешь, конечно. Волшебная книга. Одна мысль о ней вызывала приятное волнение, однако я пока не знала, как мне реагировать на заявление Финна. Ты за нами наблюдал? За нами на поляне, за мной в школе, за мной в моих снах. Он изучающе смотрел на меня. Если ты твёрдо намерен на совершенствоваться в магии, позволь мне проследить за тем, чтобы это не принесло тебе вреда. Книга, это тоже ты? Если он вламывался в академию, чтобы подкладывать мне записки, то вполне мог бы и закопать сборник заклинаний в парке. В смысле, я переспросил Финн растерянно вздвинув брови. Ты его закопал? Это шутка? Наверное, и впреем звучало нелепо. Не закусила губу от досады. В ту ночь мы договорились встретиться, но вместо тебя здесь нашлась эта книга. Либо Финн был превосходным актёром, либо это совпадение их прямо сильно его удивило. "Мда, правда странно", согласился он, "но я тут ни при чём. Зато вот тебе ещё один повод принять мою помощь. Если книга возникла из ниоткуда, добрать её не жди". По лесу разнёсся голос Максин, отдаваясь гулом у меня в ушах. "Фрэнсис, Фрэнсис!" Голова у меня нещадно кружилась. Я хлопнула себя по щекам, пытаясь прийти в себя. Финн рассмеялся. Ты в порядке, голубка? Я посмотрела на его лицо, очерченное лунным светом и тенью. Не называй меня так. Как скажешь, голубка, ответил Финн и нагло мне подмигнул. В своё время Уильям поставил мне удар. Интересно, он бы расстроился, если бы я опробовала это умение на его приятеле? Фрэнсис Снова окликнула меня Максим. Она шла прямо к нам, и хотя отчасти мне было приятно, что меня хватились, я предпочла бы остаться и выслушать Финна. "Поди сюда", процедил он сквозь зубы. Я нерешительно шагнула вперёд. Между нами оставалось всего несколько дюймов, и я слышала горячее дыхание Финна. "Фрэнсис, ты там?" позвала Максим. Её голос звучал совсем неподалёку. Ещё пара секунд, и она нас найдёт. Фин схватил меня за руку и притянул к себе, обняв за талию. Я ощутила на себе жар его дыхания и услышала мерное биение сердца под рубашкой. Его губы оказались совсем близко, лишь чуть выше моих. В книге есть ещё одно заклинание, тихо проговорила я. Какое? жарко шепнул Фин. Заклинание воскрешения. Надо же, Франциста такая опасная девушка. Судя по хрусту ветвей, Максим был всего в паре футов от нас. Фин стоял так близко, что я видела зелёные блики в его глазах, освещённых мерцанием фонаря. Ты мне поможешь? Да, выдохнул он, как можно скорее. В заклинании указано, что медлить нельзя. В эту минуту Максим выбежил из-за деревьев. Фрэнсис, вот ты где. Мы так волнова- Она осеклась, увидев меня в объятиях Фина. Я поспешно оттолкнула его от себя. Губы Максим сложились в ровную "о". Об этом я не подумала, пробормотала она, вскинув бровь. Я впервые видела Максим такой ошеломлённый. Это не начала была я, но она подняла руку, обрывая меня. Просто поспеши, ладно? Одной в парке небезопасно. Я тебя подожду, и мы вернёмся в академию вместе. Голос Максим был шердитый, и в этом я её ничуть не винила. «Встретимся здесь же через три дня», — предложил Финн. «Он все еще стоял прямо передо мной, и я чувствовала его тепло, но нас окружала тяжелая атмосфера». «Как?» — шепнула я. «Ты умная девушка, Фрэнсис, что-нибудь придумаешь?» — ответил Финн с очередной нахальной ухмылкой. «А пока иди. Подруга тебя ждет, и она явно тобой недовольна. Не хотел вас поссорить. Извини». Я покосилась на деревья, за которыми стояла Максим. «Максим». чувство вины и алтарное вино тянули меня к земле. Фин тем временем уже развернулся и тихо шагал прочь, на свистывая всё тот же назоелевый мотив. "Фрэнсис!" крикнуло Максим. "Иду", ответила я, спеша к ней через подлесок. Её кожа мерцала серебром под лунным светом, но вид у Максима был хмурый. "Глупый поступок, ничего не скажешь, даже по твоим меркам", проворчала она. "Всё не так. возразила я, хотя не могла объяснить, как. Расскажи подробнее, если можно, потому что я буквально умираю от любопытства, саркастично воскликнул Максим, всплеснув руками. Ветер разметал её распущенные волосы по лицу. Как он вообще тебя нашёл? Она выглядела разъярённой, такой я представляла себе Геру, жену Зевса, которую он постоянно изменял. Когда читала древнегреческие мифы в детстве вместе с Уильямом, Аношу у меня был брат, и я всего лишь пытаюсь выяснить, что с ним случилось. Целуюсь с парнями? Насмешливо уточнила Максим. Говорю же, всё не так. Так просвети меня. Листья хрустели у Максим под ногами. Даже походка у неё была сердитой. Мне взвесила все за и против. Стоит ли ей всё объяснить? Вдруг она помешает нам встретиться снова. Вряд ли Максим станет сдавать меня миссис Выкотски, но вполне может запереть в комнате или забаррикадировать дверь снаружи, если решит, что я в опасности. К тому же, отчасти мне хотелось сохранить финал в тайне, не рассказывать о нём никому. В глазах Максим читалась смесь возмущения и заботы. Именно забота заставила меня сдаться, да и приятно было снова с кем-то делиться всеми секретами. Я вздохнула. Я всё тебе расскажу, только не здесь. Было в этом парке нечто такое, от чего мурашки бежали по коже. "Тогда пойдём", сказала Максим и повела меня сквозь чернильную тьму обратно в академию. Мария оставила ворота незапертыми. Двойные двери на входе скрипнули, но в вестибюле стояла полная тишина. Всем, кроме нас, хватило ума не бродить в ночи. Максим поманила меня за собой. Мы крались по коридору к её спальне, стараясь ступать как можно тише. Похоже, Алло нозыце нуля облака. В комнате стояла непроглядная тьма. Я вытянула руку в зловещем мраке и нечаянно задела Максим. "Осторожно", прошептала она. "Тише", шепнула я в ответ. "Надо найти свечку. Разве не ты у нас искательница?" "Максим, ну, гад", шлёпнула меня по голове и проворчала. "Ну тебя к чёрту". Вдруг чиркнуло спичка. Мы замерли и повернулись на звук. Кто-то сидел за туалетным столиком, Максим, нахально положив на него ноги. Одну невыносимо долгую секунду спустя спичка коснулась фитиля, и свеча выхватила из тьмы лицо загадочной гостье.